Глава 22. В поисках зверя. Несколько минут мы с командором движемся в тягостном молчании. Но так лучше. Мне надо переварить информацию. Рай, пока ты не надумала себе лишнего, все то, что я озвучивал по отношению к тебе, правда, я никогда не лгал тебе и не приписывал лишнего. Выслушай меня, и, возможно, ты больше поймешь мотивы на Акшайрасов. У меня разве есть варианты? Выслушаю и, возможно, попытаюсь понять. Чем прогрессивнее и технологичнее мы становились, тем больше сталкивались с проблемами рождаемости. Кризиса нет, но нет и роста, необходимого для развития нашей империи. А если нет развития, то после стабилизации всегда ожидается спад. Четверо детей, как в моей семье, редкость. Там, где больше трех детей, как правило, мать не является шайрасой», – терпеливо излагает Шан. «И насколько выгодна вам такая сделка?» – саркастично спрашиваю я севшим голосом. «В общем объеме весьма незначительно. Изначально мы рассчитывали на другое, в индивидуальном плане. Хм, убежден. Мой отец вряд ли захотел бы изменить текущее положение дел» и меня устраивает иметь двух братьев и сестру. А твоя мама, — не сдержанно восклицаю я, пораженная догадкой, — моя мама — человек, рай. О, все, что я могу произнести, изумленно распахнув рот. Может, у них это семейное западать на человеческих женщин? Распрошу о маме и семье позже. Нам не хватает населения для освоения новых территорий. Там, где мы уже живем, давно не так свободно, как раньше. Бросать маленькие кучки выживать не в наших правилах. Обычно мы заходим большими группами, не менее 50 тысяч шайрасов разной специализации. Обустраиваем качественные дома, очистные и охранные сооружения, медицинские и учебные центры. И к этому тоже пришли горьким опытом, когда по разным обстоятельствам потеряли колонии. Вот смотри, те же топи. Идеальный климат, атмосфера и рельеф для нас. Но очень много надо живых ресурсов, чтобы очистить хотя бы часть болот. Гигантские змеи – реальная опасность. И проблема с заражением назрела. Большие болота многие любят, и они не так далеко от нас находятся. Но, учитывая вопросы обременительного снабжения и защиты, не потянем сейчас. Казалось бы, зачем переселяться, если места, как и ресурсов, в целом достаточно? Не все так просто. В больших высотных городах, по последним данным, проблема с рождением детей встала острее. Вода и воздух стремительно загрязняются. Несмотря на все трудности, нам придется все-таки сделать рывок и освоить хотя бы топи. Но это будет очень болезненно. Земная коалиция, в принципе, многим не заморачивается. Уже давно бы высадила здесь пару тысяч неугодных и инициативных в придачу, обеспечила минимум для заселения и крутись как хочешь. Многие погибнут, но ведь будут и те, кто выживет. По всем новостям разнесут главное. Мы заселили такую-то планету. Мы снова герои. Коалиция стала еще больше. Бла-бла. Зло выдавливаю я. Да, рай. Не наш это путь подтверждает Шан и оповещает. Мы приехали. Следующие несколько часов проходят в напряженной работе. Мы отыскиваем логово Шитцы, берем все необходимые пробы. Но самих зверьков нет. Радар движения показывает их вдали, но они быстро прячутся и близко не подпускают. Как будто чем-то были напуганы до нас. С другой стороны, птицы поют и местные лягушки активно резвятся в воде. Решаем организовать привал и передохнуть. Разворачиваем купол на сухом и прочном участке. Быстро производим обработку внутри. Наконец-то можно будет снять перчатки и шлем. Вопрос с уборной пришлось решать по очереди, в кустиках поблизости. Шан меня охранял. Жуть как неловко, но другого выбора нет. Спасибо, что в этом комбинезоне все предусмотрено и нет необходимости снимать его целиком. едва успев стянуть шлем и распустить волосы, чтобы голова чуть отдохнула, тону в объятиях шанреса. Не успеваю ничего возразить, как мой рот закрывают очень действенным способом, целуя не с таким напором как ночью, а чутко и нежно. не могу устоять и размыкаю губы, пуская его глубже. «Всю дорогу хотел это сделать», — поясняет он, оторвавшись от моих губ. «Но теперь нужно тебя покормить, рай. Чувствуя мой настрой, не отпускает меня, ведет большим пальцем по моим губам и снова коротко целует, затем прозорливо смотрит в глаза. Пожалуйста, не торопись с выводами». Киваю и отстраняюсь. Нельзя раскисать. Шан заботливый, да, но то, что я узнала... Меня откровенно напрягло. И не только напрягло. Понимаю тяга, влечение на химическом уровне, но я не настроена становиться производителем шайрасов. Ну, как-то по-другому это должно быть. Принуждать, надеюсь, никто не станет, если я добровольно не соглашусь. Естественно, никаких удобств внутри купола нет. Командор сворачивает хвост кольцом и любезно предлагает устроиться на нем. «Ну нет, я лучше в сторонке постою». Вначале припадаю к фляге с водой. Как же я, оказывается, хотела пить. Списала сухость во рту на нервное напряжение. И лезу в рюкзак за травяным чаем в термосе и едой в саморазогревающихся пакетах. Пока раздумываю, садится ли мне на землю, чтобы поесть, или обойтись так, меня в наглую усаживает на свой хвост очень настырный тип. Вижу, я был не до конца убедителен, предвкушающе мурчит Шанриас. Я могу продолжить убеждать и успокаивать. Он многообещающе щурит хищные шоколадно-зеленые глаза, захватывая кончиком хвоста в плен мою лодыжку. Ну и с кем я связалась и на что рассчитываю? Вспоминаю свои мысли сегодня утром. Самой смешно теперь. Скорее бы вернуться на корабль. Там у меня больше свободы и пространства для маневров. Значит, мои желания не в счет, С вызовом бросаю я, гордо задирая подбородок и выпрямляя плечи. Такая гордая землянка. Командор с довольным видом внимательно рассматривает меня. Ты сейчас расстроена, Рай, и не знаешь, что думать. Но должна запомнить, я ничего не сделаю против твоей воли. А теперь давай есть. Попробуем все же найти шицы, и нам нужно возвращаться. И еще. Если бы я хотел втихушку воспользоваться тобой, то о многом бы умолчал. Возможно, так оно и есть. Поэтому, усмиряя эмоции, начинаю есть. Нельзя забывать о главной цели, ради которой мы здесь. И как вы хотели организовать приток свежей крови в свою империю? И как женщины попадают к вам в нынешнее время? Задаю мучающие меня вопросы. Несомненно, не в виде груза или невольничьих рынков. Мы хотели, чтобы все происходило естественным образом. Организация активной торговли, совместная работа по интересующим обе стороны направлениям. Мы появлялись бы в своем облике, не прячась, налаживая контакты естественным путем. Сейчас это скорее единичные случаи вроде твоего. Иногда мы отбиваем женщин у торговцев людьми, заранее узнавая пути их следования. Он едва заметно пожимает плечами и подозрительно смотрит, так что мне становится неловко. А ты как себе это представила? Хм. Наше правление, у которого люди могут быть товаром, и твои слова о ваших потребностях, Я нарисовала не самую красивую картину. Невольно свожу брови и тихо признаю. Возможно, я поторопилась с выводами. Отворачиваюсь и неожиданно для себя выдаю. Я ведь ничем не лучше их. Я вроде бы избавляла людей от недугов, а сама непозволительно рисковала. Нет, не ради денег, а из-за своего тщеславия. Ради поста шефа престижного госпиталя. А еще... Мечтала доказать всем, что я не просто дочь успешных медиков, а сама чего-то стою. Хотела стать лучшей, так что тебе самому стоит хорошо подумать, стоит ли связываться с такой, как я. Заканчиваю мужественно. Убираю вещи в рюкзак, снова надеваю шлем и перчатки. Ты права, легко соглашается командор, тоже натягивая шлем. Я чувствую некоторую уязвленность. «Решать буду я», — хмыкает он. «И да, я узнавал кое-какую информацию, когда ты попала к нам на корабль. Ты и стала одной из лучших». Собрав контур, он направляется к аэробайку с вещами.